насыщенный работой период. Без особых торжеств мы вступили в 1947 год. Ау Шнайтер к тому времени уже закончил строительство оросительного канала и получил новое важное задание. В Лхасе имелась старая электростанция, построенная 20 лет назад, одним из четверых человек, обучавшихся в рагби. Теперь она была в запущенном состоянии и практически не давала электричество. В будние дни его едва хватало на обеспечение машин монетного двора, а частные дома, дома министров освещались столь желанным ярким светом только по субботам, когда работы там не велись. Надо сказать, что Тибет печатал собственные бумажные деньги и чеканил монеты. Денежная единица называлась сан, его десятая часть шо, десятая часть шо карма. Банкноты Делались на прочной бумаге местного производства. На них были разноцветные печати и водяные знаки. Номера ловко рисовались вручную, так что все попытки подделки денежных знаков до сих пор не увенчались успехом. Банкноты выглядели очень внушительно. Монеты чеканили из золота, серебра и меди. На них изображались горы и львы, символ Тибета. Это же символ на фоне восходящего солнца. можно видеть на флаге страны и почтовых марках. Поскольку монетный двор не мог функционировать без электроэнергии, Ауф Шнайтера попросили улучшить и расширить старую станцию. Но ему удалось убедить власти, что простая починка почти ничего не даст, и что гораздо разумнее поставить новую станцию на реке Киичо. Старая использовала воды её слабого притока. Ему поначалу стали возражать, что такое неуважение к водам священной реки разгневает божеств и на город обрушится несчастье. Огромная заслуга Ауфшнайтера состояла в том, что он смог переубедить правительство, после чего сразу приступил к замерам. Чтобы он не тратил каждый день время на дорогу, его поселили в садовом доме близ лежащего имения. Теперь мы виделись гораздо реже. Преподавание держало меня в городе, кроме того, Я тренировал нескольких человек, пытаясь сделать из них приличных теннисистов. Мои ученики, большие и маленькие, в общем, делали успехи, но, к сожалению, упорство довольно редкое среди тибетцев в качестве. Поначалу их всё воодушевляет, и они с радостью берутся за новое, но энтузиазма хватает не надолго. Поэтому ученики часто менялись, что, конечно, не очень меня устраивало. Дети из знатных семей, с которыми я занимался, были все умные и смекалистые, соображали они ничуть не хуже наших детей. В индийских школах тибетцы не уступают европейским ученикам, а ведь им прежде всего нужно выучить язык, на котором ведётся преподавание, и несмотря на это, они нередко учатся лучше всех в классе. В колледже Святого Джозефа в Дарджилинге Мальчик из Лхассы был не только первым учеником в школе, но и капитаном всех спортивных команд учебного заведения. Помимо уроков, я видел ещё множество возможных источников дополнительного заработка. Деньги в Лхассе буквально валяются на улице. Нужно всего-то немного инициативы. Я бы мог, например, завести небольшую молочную ферму. и продавать свежее молоко и масло или заказать из Индии машину для производства мороженого и торговать им. Большим спросом пользовались услуги часовщиков, сапожников и садовников. Очень перспективной была сфера торговли, особенно при наличии достаточных познаний в английском языке и возможности поддерживать связи с Индией. Множество людей жили просто тем, что закупали товары на индийских базарах и продавали их в Лхасе. «Никакой лицензии для этого не нужно. Про патенты и дипломы здесь и слыхом не слыхивали, а налоги невысокие. Во многих сферах не было даже конкуренции, и, соответственно, купцы выставляли цены просто по собственному разумению. Но мы с Саушнайтером не собирались зарабатывать на жизнь торговлей, а искали такие занятия, которые приносили бы нам удовлетворение. Прежде всего – Нам хотелось принести пользу стране, чтобы отплатить за оказанное гостеприимство. Поэтому мы были очень рады тому, что люди обращались к нам со многими вопросами и считали нас эдакими мастерами на все руки. Мы всегда старались помочь и выразить таким образом свою благодарность, но всё-таки иногда нас просили о вещах, в которых мы почти ничего не понимали. Наша эрудиция простиралась всё же не так далеко, как казалось добрым тибетцам. Например, однажды нас попросили заново позолотить статуи божеств в одном храме. К счастью, мы нашли в одной из книг в библиотеке Царона описание того, как из золотого песка можно приготовить подходящую для этой цели краску. Необходимые химикаты пришлось заказывать из Индии, потому что непальцы, считавшиеся большими мастерами по золочению и серебрению, строго храняли свои секреты. В Тибете в разных частях страны имеется месторождение золота, но нигде его не добывают современными методами. С древних времён в Чинтане раскапывают землю рогами газелей самым примитивным способом. Как-то один англичанин при мне заметил, что, скорее всего, даже обработка отвалов современными способами принесла бы прибыль. Некоторые провинции до сих пор платят подати самородным золотом, но добывают золото не больше, чем необходимо. потому что люди боятся побеспокоить духов земли и навлечь на себя их гнев. Собственно, этот страх и не позволяет использовать какие-либо более прогрессивные методы добычи. Многие крупные реки Азии берут начало в Тибете и уносят в своих водах золото со здешних гор. Но добывают его в основном в соседних странах, а в самом Тибете моют золото только в нескольких местах, где это особенно выгодно. В некоторых реках Восточного Тибета есть ваннообразные вымоины, в которых золотой песок скапливается сам собой, его нужно только время от времени вынимать оттуда. Обычно такие природные золотые прииски находятся под охраной местных губернаторов. Я всё удивлялся, почему никому не приходит в голову отправлять эти богатства в собственный карман. Если Нырнуть под воду практически в любом из ручьёв в окрестностях Лхасы, можно увидеть, как на дне блестит золотой песок. Удивительное зрелище. Но все эти сокровища так и остаются лежать невостребованными, как и во многих других областях страны. А часть так происходит потому, что тибетцам эта сравнительно лёгкая работа кажется слишком трудной. Но с другой стороны, в Тибете этот металл почитают больше, чем у нас, но не из-за его реальной стоимости, а в качестве символа роскоши и великолепия. Из золота изготавливают чудесные украшения, а в храмах собирают бесчисленные сокровища. Ведь тибетцы полагают, что золота много не бывает. Нередко можно увидеть метровые масляные лампы из чистого золота, множество статуй божеств высотой с многоэтажный дом покрывают этим металлом. Им щедро украшают надгробные памятники, что, с одной стороны, свидетельствуют о непреодолимой тяге к роскоши, а с другой — о готовности жертвовать. Бедняки часто снимают с пальца единственное кольцо и жертвуют его в храме, не только чтобы умилостивить божеств, но и для того, чтобы внести свою лепту в необъятную сокровищницу, которая так много для них значит. С добычей других полезных ископаемых Дело в стране обстоит сходным образом. Слюду, железо, медь, серебро и другие минералы ежегодно доставляют в влахассу в качестве податей, установленных с давних времён. Но никто не помышляет о том, чтобы заняться регулярной разработкой месторождений и использовать полезные ископаемые для собственных нужд. Люди не хотят тревожить духов земли, боясь, что те накажут землетрясениями. Поэтому Медные пластины для монетного двора доставляют из Индии, тратя на их перевозку через горы по нескольку недель, и часто покупают старые рессоры от железнодорожных вагонов, чтобы ковать из них сабли. Вместо того, чтобы добывать уголь из-под земли, сушат ячий и лошадиный помёт и используют его для растопки. Даже драгоценная каменная соль остаётся нетронутой, потому что бессточные озёра Чантана дают достаточно соли. Ежегодно тысячи тюков с ней перевозят в Бутан, Непал и Индию, где обменивают на рис. Нефть кое-где образует озерца на поверхности земли, и ею люди наполняют свои коптящие лампадки. Может быть, в этой стране есть предприимчивые люди, которые мечтают о том, как разбогатеть на добыче природных богатств, но никто не отваживается начать это дело. видно они инстинктивно чувствуют что с их спокойной жизнью будет покончено стоит только дать повод для зависти большим могущественным соседям так что тебец от греха подальше вкладывают деньги в торговлю менее волнующими мир вещами незадолго до празднования нашего второго нового года в лхасе мы получили первые письма из дома мы 3 года ждали этого момента письма целый год провели в пути На одном из конвертов был даже почтовый штемпель Рейкьявика. В общем, наша корреспонденция где только не побывала. Какое же это непередаваемое чувство наконец узнать, что связь с родиной всё-таки есть, что какая-то ниточка всё-таки соединяет крышу мира с нашим далёким, но не забытым домом. Правда, ниточка эта была очень тонкая. Почтовые сообщения за все эти годы лучше не стало. Но на это повлиять мы никак не могли. Новости из Европы не особенно воодушевляли. Они только укрепили нас и в прежде возникавшем желании остаться здесь, поселиться в Лхасе навсегда. Нас обоих мало что связывало с родиной. Годы, проведённые в этом последнем мирном уголке земного шара, изменили нас. Мы научились понимать образ мысли здешних людей, а местный язык сделался настолько нам привычен, что перестал быть просто средством коммуникации. Теперь мы свободно беседовали на нём, используя все принятые формулы вежливости. Связь с остальным миром обеспечивал маленький радиоприёмник. Нам подарил его один министр с просьбой держать его в курсе всех политических событий, особенно касающихся Центральной Азии. Было так странно, что из этого ящичка Можно чётко и ясно слышать голоса разных народов со всех концов света. Звук всегда был очень чистый, потому что на крыше мира нет ни стоматологов с бормашинами, ни трамваев, ни парикмахеров с жужжащими фенами, то есть ничего, что могло бы создать помехи при приёме сигнала. Каждый день я начинал с новостей по радио и качал головой, удивляясь тому, что людям в мире казалось важным. Говорили то о какой-нибудь машине, мощность которой стала на несколько лошадиных сил больше, чем у модели прежней серии, то о том, что в этом месяце океан пересекли на две минуты быстрее, чем в прошлом. Каким все это казалось несущественным? Восприятие подобных вещей меняется в зависимости от точки зрения наблюдателя. Здесь на протяжении тысяч лет существует единственная мера скорости — шаг Яка. Не знаю, стали бы жители этой страны счастливее, если бы это переменилось. Даже одна единственная автомобильная дорога, соединяющая Тибет с Индией, уже без сомнений сильно повысила бы местный стандарт жизни. Но вместе с тем сюда проник бы современный ритм. И от здешнего спокойствия и безмятежности не осталось бы и следа. Нельзя навязывать народу новшества, которые не соответствуют его уровню развития. В тебе те есть замечательная поговорка: на пятый этаж паталы не взойти, минуя первый. Разве тибетская культура и образ жизни не уравновешивают отсутствие некоторых технических достижений? Где в западном мире можно встретить такую искреннюю вежливость? Здесь люди никогда не теряют лица, никогда не грубят, даже политические враги общаются друг с другом уважительно и вежливо. дружески приветствуют друг друга встретив на улице знатные женщины изысканы и элегантны они подбирают себе наряды и украшения с безупречным вкусом и замечательно умеют принимать гостей наши знакомые не понимали почему мы два холостяка не возьмём себе в дом одну или нескольких женщин чтобы они занимались хозяйством друзья серьёзно предлагали нам взять хотя бы одну жену на двоих Иногда, сидя в одиночестве, я и сам подумывал о спутнице жизни. Но хотя вокруг было множество красивых девушек, я не мог представить себе, что свяжу свою судьбу с одной из них. Ни с кем из них я не чувствовал душевной близости, а она, в моем понимании, обязательно для совместной жизни. Я бы с огромной радостью вызвал сюда свою жену с родины. Но сначала у меня не было на это средств, а потом – этому помешали политические события. Так что я жил один, что оказалось большим преимуществом позже, когда я сблизился с Далай-ламой. Будь я женат, власти мужчимахи, монахи гораздо больше противились бы нашим встречам. Ведь монахи соблюдают строгий целибат и избегают всякого общения с женщинами. К сожалению, среди них распространён гомосексуализм. Его даже одобряют как доказательство того, что женщины в их жизни не играют никакой роли. Иногда случается, что монахи влюбляются в девушек и просят тогда снять с них духовный сан, чтобы вступить в брак со своей избранницей. Этому не чинится никаких препятствий. После сложения себя с сана, те, кто происходит из знатных семей, получают светскую должность того же ранга, а вот монахи из простых семей лишаются ранга. и обычно начинают зарабатывать на жизнь торговлей. Тех монахов, которые вступают в связь с женщиной, не отказавшись при этом от сана, сурово наказывают. Несмотря на моё добровольное одиночество, время пролетало очень быстро. Свободные от работы часы были заняты чтением и походами в гости. Мы с Аушнайтером регулярно навещали друг друга после того, как стали жить пооразнь. Нам обоим просто необходимо было обмениваться мыслями. Мы не были полностью удовлетворены своей деятельностью, и время от времени нас посещали сомнения: нельзя ли проводить время с большей пользой? Сколько всего заслуживало исследования в этой неизведанной стране? Время от времени мы думали, не покинуть ли нам Лхасу и не отправиться ли снова путешествовать, как бедные паломники, переходя от станции к станции. и изучить страну так глубоко, как не удавалось еще ни одному европейцу. Ауф Шнайтер все мечтал провести год на берегах Намцо, этого огромного таинственного озера, и изучить все его течения, приливы и отливы.